Глава 36. Опустив голову на колени и не дыша, наблюдаю за Самиром из своего угла. Он будто забыл обо мне, но я знаю, что он не забыл. Моё тело сотрясает мелкая дрожь, и я её не контролирую. Просто не контролирую. Я ничего не контролирую. Но не даю себе расслабиться даже на миллисекунду. Если я расслаблюсь, каждая мышца в теле начнёт ныть и болеть, потому что я напряжена до предела, а моя голова, она соображает ясно, как никогда. Колючий холод гуляет по венам, потому что я знаю, он не отпустит меня живой. Уже не отпустит. По моей щеке катится слеза. Эти слёзы я тоже не контролирую. Позволяю горячей дорожке жалить кожу, не двигаясь и не издавая ни звука. Я думала, что сильная. Но я не сильная. Я не сильная, я... Уже не знаю кто. Просто идиотка, которая подвернулась под руку не в том месте и не в то время. Самир расхаживает по своему кабинету, давя начищенными до блеска туфлями разбросанное по полусодержимое моей вывернутой наизнанку сумки. Я боюсь этого человека. Боюсь до оторопи и немоты. Никогда не думала, что можно так бояться кого-то. Не подозревала, что в нём столько физической силы. Он швырял меня, как куклу, пока не получил то, чего хотел. Когда он ударил меня по лицу, я поняла, что его планы изменились. Его рейс отменили из-за снегопада. Он рассверепел и... И я поняла, что он загнан в угол. «Сука!» — орёт Самир, запуская в стену своим телефоном. Вздрагиваю и вжимаю голову в плечи. Упёршись руками в стол, он смотрит в потемневшее окно. Я вижу, как играют желваки на его скулах. Покрываюсь холодным потом от осознания того, что очень скоро мне придётся бороться за свою жизнь, и я не знаю, смогу ли... Я этого не знаю. Не знаю. Я ненавижу себя за слабость, за глупость... За то, что не могу просто закрыть глаза и открыть их в другом месте. Сглатываю слёзы, потому что мне показалось, будто я слышала собачий лай где-то на улице. Этот звук сжимает сердце. Он как из другой реальности. Той, где я не отвечаю на звонок Самира. Той, где ровно в семь вечера выхожу из дома. Счастливая. Я вижу другие глаза, лукавые и наглые, глядящие на меня с диким желанием. Ну и что? Я гляжу на него так же, неужели непонятно? Я гляжу на него так же. Горло сводит спазм, когда почерневший бешеный взгляд Самира падает на меня. Эти деньги были нужны мне на прошлой неделе. Леденящим кровь голосом говорит он. Но из-за твоего тупого упрямства смотри, что вышло. Медленно встаю, скользя спиной по стене. Мои ноги дрожат. Это значит, что я жива. И хоть я понимаю, что это лишнее, всё равно не могу себя заткнуть. Я чувствовала, что ты настоящий кусок дерьма. Не узнавая свой голос, хриплю я, глядя в его глаза. Самир выпрямляется. Пячусь назад, в отчаянии, ища хоть что-то, чем можно защититься. Но здесь ничего такого нет. Он подготовился. Он знал, что я приду. Он ждал. Знал, что я приду, потому что я идиотка, которая решила, будто моя компания интересна кому-то просто так, бескорыстно, кому-то вроде него. Именно это он внушал мне весь год. Резко оттолкнувшись от стола, ублюдок идёт на меня, и то, что я вижу в его глазах... «Не подходи!» – выкрикиваю, натыкаясь на глобус и бросаю эту махину ему под ноги. Резко отскакиваю в сторону, не понимая, что и для чего делаю. Это паника, чистое безумие. Бросаюсь к столу и отшвыриваю кресло, спотыкаясь и падая на пол. «Ах!» – скулюсь, ударяясь коленями о пол. Но когда он хватает меня за волосы, я вою от боли так, что саднит в горле. Выкручиваюсь и царапаюсь, визжая, молотя руками всё, до чего могу дотянуться. До остервенения, до помутнения рассудка, желая избавиться от этих рук в моих волосах. От самих волос. Мне так больно, что я не сразу осознаю холодный металл, прижатый к виску, ору так громко, что не сразу улавливаю изменившуюся вокруг энергетику, а когда слышу раздирающий душу собачий лай и топот грубых ботинок где-то за дверью, начинаю плакать и затыкаю уши ладонями, потому что комнату сотрясает оглушительный выстрел, от которого я слепну и кричу, свернувшись в клубок.